Роса разбудил дождь. Тяжелые капли звонко барабанили по козырьку крыши, и назойливый звук этот постепенно взвинчивался в уши, изгоняя последние остатки сна. Пробуждение напоминало медленное всплытие со дна озера в черниль над черной непрозрачной водой. Казалось, стоит только открыть рот, и она хлынет в глотку. Скорее, наверх. Джевиш судорожно глотнул. Воздух. Дышать, жить. Радость спасения ослепила его настолько, что пришлось зажмуриться от ее сверкающей белизны. Но первым, что увидел перед собой Рос, когда сумел разлепить веки, было лицо женщины. Золотисто-карие глаза широко распахнуты в непритворном испуге, губы шевелятся. Меня зовут Фейм. Феймрил Эрмаат. Не столько услышал, сколько прочитал по губам он. — А вас — Рос Джевицш. — Рос джевич Вот, возьмите. Она протянула круглый минальон с забавной надписью «Приложи меня к колбу, А когда Рос заколебался, то сама исполнила смешную просьбу. И несокрушимая дамба, выстроенная в разуме за ночь, снова беззвучно взорвалась чтобы освободить половодие воспоминаний. И видит творец Помнить себя вчерашнего и позавчерашнего приятнее утоление жажды и пьянее вина, и лучше, чем страсть самой прекрасной женщиной. Небо – это такое счастье! На какое-то мгновение рус преисполнился отчаянной любовью ко всему живому и неживому, к небу и земле, людям и животным, и особенно к мистерис Эрмаат. «Спасибо, Феймрил», – немного смущенно улыбнулся он. «Вы себе не представляете, как помогли мне. Просто вообразить не можете. Иногда, пока я соображу, глянуть на талисман, проходит половина дня». «Еще лучше», – хмыкнула мысленно она. «Теперь мне все время придется будить его». «Но лучше уж просыпаться пораньше, чем делить утро с безумцем». Не то чтобы Фейм очень сильно беспокоили возможные припадки Джевиджа, Ее лучшая подруга по пансиону страдала подучи болезнью. Ничего страшного тут нет, надо просто уберечь голову от сильного удара пол или землю и не дать прокусить язык. Но одно дело 15-летняя девушка-подросток, к которой относишься с огромной симпатией, а другое дело чужой и опасный мужчина, чьи душевные качества далеки, мягко говоря, от совершенства. Мистер стермат совершенно не выспалась и теперь упорно злилась на весь мир. Арус Джевиддж, напротив, пребывал в отличном расположении духа. Не смущал его ни дождь на улице, ни сырость в комнате. Он отдохнул и умственно, и физически, а теперь жаждал деятельности. Первым делом он вызвался принести воды для умывания. «Вам лучше пока не выходить на люди», – уклончиво проворчала Фэйм подразумевая живописность синяков на его помятой физиономии. «Я сама». Все оттенки багрового и синего перетекали из одного в другой, от линии роста волос вниз к бровям, разливались черно-лиловыми озерцами вокруг глаз и на щеках отливали нежной зеленью. К тому же нос сильно опух. Куда с такой ружей соваться? Но Росу, похоже, было плевать на впечатление, которое он произведет на хозяев и прислугу. Он не собирался уступать. Отняв кувшину своей, ну, скажем, соратницы, лорд Джейвидж отправился на кухню, надеясь прожиться не просто водой, но теплой водой. Оставшись одна, Феймрилл привела в порядок волосы, расчесав на прямой пробор и собрав их крепким узлом на затылке, чуть ниже, чем пристала носить вдове, в основном ради конспирации, ведь они с лорд-канцлером назвались Мистрилом и мистрис Джайдев. Затем Фейм почистила юбку и ботинки, а потом, хорошенько поразмыслив, извлекла из саквояжа теплый жикет на подкладке. Из-за дождя похолодало, но не настолько, чтобы покутаться в пальто. «Я прошу прощения. Да-да, это обычное недоразумение», донесся из коридора голос Росса. «И даже не просите, милейший мистрил Джайдев. Мне нисколько не сложно вам помочь любезнейшим, если не сказать лебезящим тоном ответствовал хозяин постоялого двора. Мужчины долго толклись в дверях, пытаясь пропустить друг друга вперед и рассыпаясь во взаимных комплиментах. Видно было, что господин белок проникся к постояльцу самыми приязненными чувствами, ибо сам приволок два ведра воды, одно с холодной, другое с горячей. А ведь вчера вечером чуть было не выгнал за порог, Настолько небогатая чита горожан ему не понравилось, особенно мужчина. как Кабы нежелание подзаработать в начале мертвого сезона, то еще неизвестно, где пришлось бы ночевать росу и фейм. Не исключено, что и на конюшне. И вдруг такая перемена. С чего бы? насторожилась мистрис. Если пожелаете, то могу приказать истопить баньку. Господин Беллок весь прямо с радостью. Что вы что, вы не утруждаете себя, сударь! «Позвольте лишь позавтракать тут, в комнате, а не в общем зале», – попросил Джейвич. «Мигом распоряжусь», – мурылкнул хозяин, и самым серьезным видом исчез из комнаты. «Не извольте беспокоиться», – донеслось из-за двери. «Вы его зачаровали?» – изумилась Фейм. От упоминания магии Рос чуть заметно поморщился. «Нет, мистерис, у меня нет кладовского дара». Иногда вполне достаточно проявить искреннее участие к нуждам и заботам человека, чтобы расположить его к себе. «Рос Джевич и искренность – это что-то совершенно новенькое», усомнилась мистрис Эрмаад, демонстративно приподнимая брови. Мне показалось, если раскрыть хозяину глаза на маленькое заблуждение и помочь ему сохранить честно заработанные деньги, то господин Беллок станет поуслужливее, невозмутимо усмехнулся бывший канцлер. Похоже, обычный здравый смысл успешно заменяет мне отсутствующий магический дар, особенно когда речь идет о мошенниках. Вы их так быстро разоблачили? Как же? Добродушно настроенный Рос Джевич изобразил шутовской поклон в знак согласия, мол, всегда к вашим услугам, благородная мистрис стоит лишь пожелать. Это было просто, молвил он и осекся. «Сделаем так. Пока вода теплая, вы будете приводить себя в порядок. А я посмотрю в окно и заодно поведаю эту почти детективную историю. А потом меняемся местами. Я моюсь, а вы рассказываете. Обо мне. Все, что вам известно. Честно и без утайки. Договорились?» Фэм спорить и сопротивляться не стало. В комнате имелась дешевая деревянная ширма, за которой можно спрятаться для быстрого омовения. Чтобы там ни говорили про лорд-канцлера и его скандальное похождение, но подглядывать за женщиной он не станет. Поэтому она смело обнажилась по пояс, после целого дня езды в телеге и ночи спанья в одежде тело нестерпимо зудело. Я всего лишь внимательно выслушал двух обаятельных господ, пытавшихся искусить нашего доброго хозяина, выгодной по их уверениям сделкой. При любопытнейшей истории скажу я вам, Все предельно просто. Вы выкладываете довольно крупную сумму в некий сертификат на право аренды отличного домика на Екатарском побережье и получаете исключительное право выкупа. Причем в рассрочку и без процентов. А если вы уговорите еще двоих знакомых или родственников сделать то же самое, тогда часть денег, уплаченных за сертификат, вам непримерно вернут. Очень напоминает аферу, Кажется, в шетре несколько лет назад случился громадный скандал. Точно, она самая, только там наивным гражданам втюхивали земельные участки в доминионах. На самом деле нет никаких домиков на побережье. Сертификаты поддельные и незаконные, хмыкнул Джевидж. Мне осталось только объяснить это господину белоку А он уж сам приказал вышибали выкинуть хитроумных дельцов за порог. О-о-о! Только и смогла сказать Фэм: Не зря говорят, император поручил вам контролировать некоторые статьи бюджета. Хм, задумчиво промычал Джевич, значит, мои знания и умения оценены его императорским величеством по достоинству. Что ж, это приятно. Пожалуй, даже больше, чем следовало, фыркнула вдова Армад. Я злоупотреблял властью? В какой-то степени! признала она, украдкой выглянув из-за ширмы. «Во всяком случае, вас неоднократно обвиняли в желании и возможности усурпировать власть». Темный силуэт на фоне залитого дождем окна исподвольно вивал мысли о кознях и тайных планах заговоров, роящихся в разуме этого мужчины. Военная выправка не давала лорду Джевиджу сутулиться и склонить голову. «Желания и возможности – вещи разные», холодно заметил он. «Сколько, вы говорите, я служу трону?» «Двадцать лет!» «Этого недостаточно, чтобы император убедился в моей лояльности?» удивился Рос и чуть было не развернулся лицом внутрь комнаты, но вовремя спохватился и прикрыл глаза ладонью. «Я уже одета», – смело велась фейм «Можно, конечно, потянуть время и назло старому недругу дождаться, когда вода окончательно остынет». Но есть ли смысл мелочиться? В конце концов, мошенников он разоблачил и честно заработал возможность нормально помыться и побриться. «Теперь ваша очередь», – напомнил Росс, скрываясь за ширмой. «Что ж, благородный лорд Джевиддж, вы сами этого хотели!» Лорадна оскалилась в Феймрил и поведала своему нечаянному спутнику о его жизненном пути. Все, что знала сама а также услышанное из уст отца, Уэна и всех своих знакомых, которые, само собой, никакой приязни к лорд-канцлеру не питали, включая сплетни и домыслы. Росс ее не перебивал, внимая непростой повести своей жизни с прилежанием шкалера-отличника. Несколько раз он высовывался из-за ширмы и встречался недуменным взглядом с рассказчицей, не отнимая при том лезвия опасной бритвы, от намыленного подбородка. А было чему удивляться, а еще больше возмущаться и негодовать.